сказал Людовик: "На этот раз моя просьба не затруднит вас. Исполните её легче, чем найти миллион". "Ваше величество так полагаете?" спросил кардинал, посматривая на молодого короля хитрым взглядом, умевшим читать затаённые мысли. "Да, я так думаю. И когда вы узнаете, о чём я намерен просить. А вы думаете, я этого не знаю?" "Как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 Этим друзьям недостаёт только начальника и знамёни. Когда они увидят меня, а когда увидят французское знамя, то непременно пойдут за мной, они поймут, что я пользуюсь вашей помощью. Французский мундир в моём войске заменит тот миллион, в котором кардинал мне откажет. Он очень хорошо знал, что я не дам ему миллиона.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 От стыда на лице Людовика 14-го выступил пот. Он чувствовал, что не может позволить, чтобы при нём оскорбляли его брата. Но он не знал ещё, как проявить свою волю, особенно в присутствии человека, которому все повиновались, даже вдовствующая королева. Наконец он привоzmок себя. Но, господин кардинал, нам нужно не 500 человек, а только 200.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 Вот уже тридцать лет, как я управляю политическими делами. Сначала я управлял вместе с кардиналом Ришелье, потом один. Политика эта была не всегда честной, надо признаться, но она никогда не была неразумной. Та политика, которую предлагают вашему величеству и бесчестно, и неразумно. Бесчестно? Бесчестно?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 Договор с Кромвелем, то есть с Англией, потому что в это время, когда вы подписали трактат, вся Англия заключалась в Кромвеле. Но Кромвель умер. Вы так полагаете? Разумеется, ему наследовал сын Ричард, который уже успел отказаться от власти. В том-то и дело. Ричард наследовал после смерти Кромвеля, а Англия после отречения Ричарда. Трактат составляет часть наследства, где бы оно ни находилось в руках Ричарда или в руках Англии. Стало бы трактат всё ещё имеет полную силу, полное действие. Почему же вы хотите нарушить его? Разве что-нибудь изменилось? Карл II хочет теперь того, чего мы не хотели 10 лет назад. Но случай этот был предусмотрен. Вы союзник Англии, ваше величество, а не Карла II. Разумеется, если смотреть с семейной точки зрения, бесчестно заключать трактат с человеком, который обезглавил вашего родственника, и вступать в переговоры о союзе с парламентом, который получил прозвище Охвостие. Согласен, это бесчестно. Но в политическом смысле разумно. С помощью этого трактата я избавил ваше величество, когда вы были ещё несовершеннолетним, от тягот внешней войны, из которой Фронда. Вы помните Фронду, ваше величество? Король опустил голову, из которой Фронда не преминула бы извлечь для себя пользу. Вот почему я доказываю вашему величеству, что изменить сейчас политику, не предупредив наших союзников, значило бы поступить и бесчестно, и неразумно. Нам придётся вести войну, повод к которой подали бы мы сами. И вызвав её сами, мы будем иметь такой вид, словно боимся её. Всё равно, разрешим ли мы послать туда 500 человек, 250 или только 10, разрешение остаётся разрешением. Один француз уже нации, один мундир войска. Представьте, например, что вашему величеству придётся начать войну с Голландией, что должно быть и случится рано или поздно, или с Испанией, что может быть случиться, если свадьба ваша расстроится. Тут Мозарини пристально взглянул на короля. Ведь тысячи причин могут помешать вашей свадьбе. Что скажете вы тогда, если Англия пошлёт на помощь Голландии или Инфанте полк, роту или хотя бы взвод английских дворян? Неужели вы сочтёте, что она правильно выполняет условия союзного договора? Людовик слушал. Ему казалось странным, что Мазарини ссылается на честность. Мазарини, известный политическими обманами, которые даже назвали мазаринадами. Но возразил король: "Я не дам открытого позволения. Я не могу запретить своим подданным ездить в Англию, если они того хотят". Вы должны заставить их вернуться или, по крайней мере, протестовать против того, что они ведут себя как враги в союзном нам государстве. Господин кардинал, у вас такой проницательный ум. Мы ищем средства помочь несчастному королю так, чтобы и нам не было вреда. Вот этого-то я и не хочу, ответила Мазарини. Если бы Англия следовала моим указаниям, продолжал Мазарини, она не могла бы действовать выгоднее для нас. Если б я направлял отсюда политику Англии, я не повёл бы её по другой дороге. При таком управлении, как теперь, Англия для Европы вечное гнездо раздоров. Голландия покровительствует Карлу II, пусть покровительствует, они перессорятся, подерутся. Это единственные морские державы, Пусть истребляют флот одна у другой. Мы построим свой флот из остатков их кораблей, когда у нас будут деньги на гвозди. Ах, как мелки все ваши расчёты, как они ничтожны, вскричал король. Но они верны, сознайтесь сами. Послушайте дальше. Допустим, что можно изменить данному слову и обойти трактат. Ведь мы часто видели, как изменяют слова и обходят трактаты. Но это делается в тех случаях, когда можно приобрести значительную выгоду или когда трактат чересчур стеснителен. Предположим, что вы позволите своим дворянам ехать в Англию. Франция или её знамя, что одно и то же, пересечёт пролив, завяжет сражение и будет разбита. Почему же Какой же полководец, король Карл II. Разве вы забыли битву при Ворчестере? Но ему придётся сражаться уже не с Кромвелем, верно, но придётся иметь дело с монахом, который гораздо опаснее. Добрый торговец пивом был фанатиком. На него он находили минуты восторженности и исступления, в такие минуты он лопался как переполненная бочка, через щели всегда просачивалось несколько капель его мысли, а по образчику можно было узнать всю мысль. Таким-то путём Кромвель раз 10 позволил нам заглянуть в свою душу, когда все думали, что она покрыта тройным покровом, как говорит Гарацций. Но Монк. Ах, ваше величество, избавь вас Боже вести политические дела с Монком. От него-то в один год поседели мои волосы. Монк, не счастье не фанатик, а политик. Он не лопнет, а сожмётся. Вот уж 10 лет, как взоры его устремлены к одной цели, и до сих пор никто не знает, чего он хочет. Каждое утро, следуя совету короля Людовика XI, он сжигает свой ночной колпак. Зато в тот день, когда его план медленно и в одиночестве продуманный созреет, он будет иметь все шансы на успех, как всегда бывает в непредвиденных случаях. Таков Монк, Ваше Величество. Таков этот человек, имени которого вы не знали до той минуты, как его назвал при вас ваш брат Карл II. Брат ваш знает, что это за воин. Что это за чудо глубокомыслия и упорства, двух качеств, перед которыми ничтожны ум и отвага, Ваше Величество. Я был отважен в молодости, но умным я был всегда. Могу этим похвастаться, потому что меня упрекают за это. С этими двумя качествами я сделал неплохую карьеру. Сын простого итальянского рыбака я стал первым министром короля Франции, и в этом звании Как сами вы изволите признавать, оказал кое-какие услуги престолу вашего величества, и что же? Если б я на своей дороге встретил монаха, а не буфора, реца или принца Конде, мы, вероятно, погибли бы. Beaufort François de Vendôme, 1616-1669 годы, сын Цезаря де Вандома, незаконного сына Генриха IV, принимал активное участие во Фронде. Richelieu, François Paul de Gondi, 1613-1679 годы, парижский архиепископ и кардинал, добившийся в период Фронды положения первого министра. При малейшей неосторожности, государь, вы попадаете в когти этого политика и солдата. Шлем монаха железный сундук, в который он запирает свои мысли, и ни у кого нет ключа от этого сундука. При нём, или лучше сказать, перед ним я склоняюсь, потому что у меня просто бархатный берет. Так чего же хочет монк, как вы думаете? Ах, если б я знал, чего он хочет, тогда бы я не просил вас остерегаться, потому что был бы сильнее его. Но с ним я боюсь гадать. Гадать. Понимаете ли вы смысл этого слова? Если я решу, что разгадал его, то остановлюсь на одной мысли и невольно стану следовать только ей. С тех пор, как этот человек правит Англией, Я стал похож на грешника в Данте, которым Сатана свернул шею. Они идут вперёд, а смотрят назад. Грешники Данте имеются в виду описанные Данте в 20-й песне Ада прорицатели, ведуны и прочие, подвергнутые такому наказанию за желание проникнуть в посторонние тайны. Я иду к Мадриду. и не теряю из вида Лондона. С этим проклятым человеком гадать значит ошибаться, а ошибаться значит проигрывать игру. Боже меня упости, стараться угадать, чего он хочет. Я довольствуюсь и это уже очень много, тем, что слежу за его действиями и думаю. Вы понимаете смысл этого глагола, что монк просто хочет наследовать Кромвелю. Ваш Карл II посылал к нему уже человек 10 с разными предложениями. Монк ограничивался тем, что прогонял этих услужливых людей и говорил им вместо ответа: "Ступайте вон, или я прикажу вас повесить". Человек этот Магила В настоящее минуто Монк, верный слуга парламентского хвостья, но он не обманет меня своей преданностью. Монк не хочет, чтобы его убили. Если его убьют, дело его останется незавершённым, а он должен довести своё дело до конца. Я думаю. Но не верьте тому, что я думаю. Я употребил слово думаю так по привычке. Я думаю, что Монк сидит парламент до той поры, пока не разобьёт его. У вас просят солдат. Но зачем? Чтобы сражаться с монахом? Но избавь нас, Боже, драться с монахом, потому что монк разобьёт нас, а если он разобьёт нас, тогда я не утешусь всю жизнь. Я буду убеждён, что монк предвидел эту победу за 10 лет. Умоляю ваше величество из дружбы к вам или из уважения к самому себе, пусть Карл II оставит нас в покое. Ваше величество можете назначить ему небольшую пенсию. можете предоставить ему один из своих замков. Ах, позвольте, позвольте. Я вспомнил трактат. Этот знаменитый трактат, о котором мы сейчас говорили. Ваше величество не имеете права предоставить Карлу II один из своих замков. Как так? Да-да, ваше величество, вы обязались не оказывать гостеприимство Карлу II даже изгнать его из Франции. Потому-то мы и выслали его, а он опять сюда явился. Надеюсь, ваше величество, вы объясните своему брату, что он не может оставаться у нас, что это невозможно, что он нас компрометирует. Или же я сам. Довольно, монсиньор, остановил его Людовик XIV, вставая. Вы отказали мне в миллионе. Вы имели право на это. Ваши миллионы принадлежат вам. Вы отказали мне в отряде дворян, и на это вы имели полное право. Вы первый министр и отвечаете перед Францией за мир и войну. Но вы хотите помешать мне дать приют внуку Генриха IV, моему двоюродному брату, товарищу моего детства. Тут прекращается ваша власть и начинается моя воля. Ваше величество, отвечал Мазарини, радуюсь, что отделался так дёшево, ибо в сущности он боролся так смело только для того, чтобы достигнуть этой цели. Ваше величество, я всегда склоняюсь перед волей моего короля. Ваше величество, можете приютить английского короля у себя? Или в одном из ваших замков пусть об этом знает Мозарени, но не знает первый министр. Доброй ночи, монсиньор, сказал король. Я ухожу в отчаяние. Но разубеждённый, а больше мне ничего и не требовалось от вашего величества, улыбнулся Мозарени. Король, не ответив, вышел в раздумье. Он убедился не в том, что объяснял ему Мазарини, а совсем в другом, о чём кардинал не сказал ни слова. Он убедился в необходимости самому серьёзно изучать свои дела и дела Европы, казавшиеся ему такими трудными и запутанными. Людовик нашёл английского короля на том самом месте, где оставил его. Увидев его, Карл встал. Он тотчас же заметил печаль, тёмными знаками начертанную на челе кузена. Чтобы избавить Людовика от тяжёлого признания, Карл заговорил первый. "Что бы ни случилось, заверил он, я никогда не забуду, как вы были добры со мной, как дружески меня приняли". "Ах, отвечал Людовик с грустью, моя добрая воля бессильна, брат мой". Карл II страшно побледнел, провёл рукой по лбу и несколько минут не мог овладеть собой после этого последнего удара. Понимаю, сказал он наконец. Никакой надежды. Людовик схватил Карла за руку. Подождите, брат мой, попросил Людовик. Подождите. Обстоятельства могут перемениться. А тайные решения всегда губят дело. Умоляю вас, прибавьте ещё один год испытания ко многим годам, которые вы вынесли. Нет таких особых обстоятельств, какие побудили бы вас начать действовать немедленно. Останьтесь со мной, брат мой. Я предоставлю вам один из своих замков, какой вы сами выберете. Мы вместе станем наблюдать за событиями, вместе будем подготавливать их. Послушайте меня, брат, мой мужайтесь. Карл II высвободил свою руку из рук короля, отступил и учтиво поклонился. От всей души благодарю ваше величество, сказал он. Я безуспешно просил помощи у величайшего из королей земных. Теперь буду просить чуда у Бога. И он вышел, не желая продолжать разговор с высоко поднятой головой, но с дрожащими руками, с искажённым от горя лицом и мрачным взглядом, как человек, которому нечего надеяться на людей и который хочет искать помощи в неведомых мирах. Офицер мушкетеров, увидев его, Мертвенную бледность поклонился ему почти до земли. Потом он взял факел, позвал двух мушкетеров и повел несчастного короля по пустой лестнице, держа в левой руке шляпу, перо которой касалось ступеней. Дойдя до дверей, офицер спросил короля, куда ему угодно идти, чтобы послать с ним мушкетеров. «Господин офицер», — отвечал Карл II в полголоса, — Вы говорили, что знали от самого его. Может быть, вы даже молились за него. Если так, то не забудьте и меня в своих молитвах, а теперь я пойду один. Прошу вас не провожать меня и не посылать конвоя. Офицер поклонился и отослал мушкетёров во внутренние покои, но сам остался ещё несколько минут. под воротами он хотел видеть, как удалился и исчез карл II во мраке извилистой улицы. Ах, прошептал он. Если потос был здесь, то мог бы сказать и ему, как некогда сказал отцу его: приветствую, павшее величие. Потом он пошёл по лестнице, приговаривая на каждом шагу: "О, что за скверная служба! Что за жалкий властелин! Такая жизнь невыносима, пора мне решиться на что-нибудь. Ни великодушия, ни энергии. Да, учитель достиг цели, ученик убит навсегда. Чёрт возьми, я этого не перенесу. Ну что вы?" спросил он мушкетеров, войдя в переднюю. "Чего вы смотрите на меня?" Погасите факелы и вступайте на свои места. А, вы ждали меня? Да, вы охраняли меня, добрые товарищи. Но я не Герцог Гиз, и будьте уверены, меня не убьют в узком коридоре, прибавил офицер сквозь зубы. Такой поступок показал бы решимость, а у нас нет решимости с тех пор, как умер кардинал Ришелье. Ах, вот был человек. Решено, завтра же сбрасываю с плеч этот мундир. Потом вспохватившись, добавил: "Нет, ещё рано. Остаётся ещё одна последняя попытка". Решусь на неё, но она, клянусь честью, будет действительно последней, чёрт возьми. Не успел он договорить этой фразы, как из комнаты короля раздался голос. «Господин лейтенант, король желает говорить с вами». «Хорошо», — сказал лейтенант в полголоса. «Может быть, как раз о том, о чем я думаю». И он пошел к королю.